Ерофей Трофимов Гладиаторы Матвей вздрогнул и, застонав, медленно сел на своей узкой солдатской койке, утирая выступившую из парина подрагивающей рукой. Ему снова приснился этот страшный сон. Его девчонки, те, кого он любил больше всех на свете, весело махали ему из витринного окна, увидев, как он подъехал к магазину. Они договорились встретиться здесь – И поел мороженого в кафе, отправиться в кино, где шёл очередной полноматражный мультфильм. Вика давно мечтала посмотреть его и прожужжала родителям про него все уши, буквально выдавив из отца обещание сходить в кино. Наташка, и сама любительница мультиков, присоединилась к просьбам дочери, и он сдался. Едва сумев впихнуть небольшой джип на освободившееся место, он вышел из машины и за витринным стеклом увидел своих девчонок, радостно улыбающихся ему. Потом раздалось странное свистящее шипение, и здание магазина вспухло огромным огненным шаром. Девчонки так и остались в его памяти, весёлые, улыбающиеся, ещё не знающие, что это были их последние минуты. Матвея спасло только расстояние и то, что он отброшенный взрывной волной оказался зажат между машин. Пара переломов, опалённые волосы на затылке. Несколько ушибов вот и весь ущерб его организму. Хуже всего было то, что он остался жив, а его девчонки погибли. В госпитале, в срочном порядке развёрнутом в ближайшем пригороде, он молча смотрел в серый брезентовый потолок, пытаясь осмыслить произошедшее и не веришь, что их больше нет. С тех пор он видел этот сон почти каждую ночь. Врач, выписывавший его из госпиталя, только мрачно покачал головой, когда Матвей рассказал ему о своих кошмарах. Подведя его к окну, доктор молча ткнул пальцем в далекие развалины города. «Таких, как ты, теперь очень много. Никто толком не знает, кто на нас напал и что это за твари, но все, кто может драться, взяли в руки оружие. Хочешь отомстить за своих? Иди и воюй. Ничего другого я тебе в данной ситуации посоветовать не могу. Идет война на уничтожение, и тот, кто в ней выживет, тот и будет потом оплакивать погибших. Потом...» тихо добавил он, возвращаясь на своё место. Только теперь Матвей понял, что и у этого странного молчаливого человека тоже кто-то погиб. Вздохнув, Матвей вышел из госпитальной палатки и неожиданно понял, что ему некуда идти. Растерянно глядевший, Матвей не выдержал и, не обращая внимания на суетящихся вокруг людей, решительно зашагал в сторону дома. Его удивилось, что в стране, воюющей непонятно с кем, нет регулярных военных патрулей и никто не требует у него документы. Не было даже линии фронта. Осознав это, Матвей потерянно покрутил головой, решив оставить разрешение всех этих нестыковок тем, кому их положено было решать, зашагал дальше. Уже в двух кварталах от дома он понял, что все бесполезно. От длинного двенадцатиэтажного здания остались одни воспоминания. Кучи переломанных, перекрученных неведомой силой железобетонных плит, торчащие во все стороны куски арматуры, словно щупальца какого-то мифического зверя, и гарь. Над всем этим кошмаром витал густой, выедающий глаза запах гари. Постояв на обломках собственного дома, Матвей вздохнул и медленно побрёл дальше. Куда, он и сам не знал. Главное подальше от всего этого. Очнулся он на окраине города и, осмотревшись, неожиданно понял, что подсознательно двигался в сторону деревни, где летом жила старенькая мать Натальи. Каждое лето он вывозил старушку в деревню и, обеспечив всем необходимым, оставлял там до осени. Елена Степановна была страстной огородницей и такие поездки в деревню просто обожала. В охрану ей они каждый год оставляли Роя, взрослого Ротвейлера, которого сама теща с огромным удовольствием баловала. Теперь это были последние близкие ему существа на всём белом свете. До деревни он добрался уже ночью. К удивлению самого Матвея, его никто так и не остановил. Несколько раз проносившиеся мимо машины, под завязку набитые солдатами, пролетали мимо, но ничего, кроме настороженных мрачных взглядов, Матвей не заметил. Подойдя к знакомому забору уже в темноте, он напряжённо всматрелся в тёмные окна и с трудом решившись, толкнул скрипучую калитку. Матвей уже готов был взвыть от отчаяния, когда к нему от крыльца метнулась знакомая тень. Тихо повизгивая, рой с размаху уткнулся огромной башкой ему в колени и моментально, облизав руки, кинулся обратно к дому. Входная дверь тихо скрипнула, и свет ручного фонарика ударил Матвею в глаза. "Кто там?" раздался испуганный голос, и через секунду тёща растерянно выдохнула. "Матюша? Я, Елена Степановна". Так же тихо ответил Матвей, подходя к крыльцу. Заметив её повязки и обгорелые волосы, она в очередной раз охнула и, пропустив взяти в дом, кинулась занавешивать окна. С тиариновой свеча тускло осветила комнату. Медленно опустившись на краешек стола, тёща настороженно посмотрела на него и задала только один вопрос: "А девочки?" Он ответил отрицательно покачал головой. Ему нечего было сказать. Он, молодой, здоровый мужик, остался жив, а они, такие нежные, беззащитные, погибли. Словно понимая, что произошло, Рой положил голову ему на бедро и тихо заскулил. Судорожно вздохнув, Елена Степановна медленно перекрестила себе и завучно заплакала. Ещё через 2 дня Матвей похоронил её в саду. Гибель дочери, любимой внучки убила и её. Ранним утром Матвей нашёл её мёртвой. Уснув, она тихо ушла. Верный рой, действительно любивший тёщу, весь день просидел у могилы старушки и только вечером, войдя в дом, лёгся у ног Матвея. Опустив голову, Матвей прошептал: Вот и всё, дружище. Теперь мы остались только вдвоём. Странного человека с рукой на перевязи и собакой на поводке заметил военный патруль. Подкативший БТР медленно остановился, и сидевший на броне капитан громко спросил перекрики верев мотора. «Мужик, твоя собака?» «Моя?» «Дрессированный или так? Просто породистый?» «А вам-то какая разница?» «Залезайте на базе, объясню», — ответил капитан. Воспоминания нахлынули с новой силой, и Матвей, не выдержав, тихо застонал. Услышав его, мирно похрапывавший рой поднялся и, подойдя к кровати, опустил морду на одеяло, всем своим видом выражая сочувствие. Вздохнув, Матвей погладил мягкие висячие уши кобеля и, поднявшись, взял с тумбочки бутылку с водой. Выйдя из палатки в одних трусах, он в три затяжки выкурил сигарету, пряча огонёк в кулаке, и, поёжившись, негромко сказал подошедшему псу: "Пойди проветрись". Кобель старательно вдохнул сырой, промозглый воздух и возмущённо покосился на Матвея умной физиономии пса, как бы говорила. Ты что, мужик, совсем сблындел? В такую погоду мне проветриться предлагаешь? Чуть усмехнувшись, Матвей прикурил от окурка вторую сигарету и медленно выкурив её почти до самого конца, вернулся в палатку. Гусеничный вездеход вылетел из-за поворота на стоянку разрушенного гипермаркета и лязгая трактами помчался к перекрученным металлическим конструкциям, оставшимся от некогда роскошного магазина. Крут развернувшись на мокром асфальте, машина остановилась, и из распахнувшегося десантного люка не спеша выбросил мощный, чёрного окраса кабель с тёмно-коричневыми подпалинами. Настороженно принюхавшись к сырому воздуху, пёс обошёл распахнутую дверцу люка и задрал лапу, недолго думая, оросил гусиным со вездехода. Следом за собакой из десантного отсека вышел худощавый мужчина среднего роста в камуфляже и с автоматом на плече. Внимательно подоглядев за собаку, он заглянул в машину и негромко сказал: "Порядок, пока всё чисто. Рой никогда не ошибается". "С чего бы он понимал твою кобель?" послышался недовольный голос и из проёма показалась фигура второго бойца. Слону в ответ на его слова огромный пёс ловко проскользнул под дверцей, моментально оказавшись перед говорившим, встал, настороженно глядя ему в глаза. Широкий нос собаки сморщился и среди черных бархатных губ жемчужно засветились белоснежные клыки. Тишина стоянки огласилась басовитым рычанием, и говоривший попятился назад. Звонко клацнул передернутый затвор, но проводник, не повышая голоса, произнес. «Только попробуй, я тебе прям в десанте положу, еще раз вякнешь, чего без спроса, отправишься под трибунал». «Что, за собаку человека пристрелишь?» с тихой ненавистью спросил разговорчивый. И даже спать спокойно буду. На сегодняшний день каждый из этих псов дороже трёх таких козлов, как ты, огрызнулся проводник. Ну ладно, придёт время, сочтёмся, пообещал патрульный, не сводя с кобеля ненавидящий взгляд. С лёгкой усмешкой глядя на эту картину, проводник ловко щёлкнул пальцами, привлекая внимание собаки, и шагнув в сторону, левой рукой хлопнул себя по бедру. Презрительно фыркнув, пёс развернулся и неспеша направился к человеку к своему человеку. Именно так он воспринимал проводника, при этом регулярно испытывая его на прочность. Вот уже 8 лет они жили бок о бок, и каждый месяц рои находил момент, когда команды проводника благополучно игнорировались, а все оказавшиеся в пределах досягаемости были построены ровными рядами. Но вот уже 3 года с тех пор, как на землю обрушилась военная мощь неизвестной цивилизации, все эти выходки прекратились. Теперь им обоим было не до таких мелочей, Нападение было совершено внезапно, и большая часть крупных городов сразу оказалась разрушенной. Ксеносы, как прозвали нападавших, не собирались использовать блага человеческой цивилизации, стараясь уничтожать всё, что мешало их каким-то непонятным планам. Никто так толком и не понял, откуда взялось это название, но оно прижилось, и теперь везде, даже в официальных отчётах гуманоидов называли именно так. К удивлению военных, лучше всех находили ксеносов не радары и сканеры, а собаки. Но и тут все оказалось не так просто. Ученые, биологи, кинологи и все остальные себе мозги на бок свернули, пытаясь понять, почему присутствие невидимых ни в каких лучах врагов собаки не всех пород обнаруживали одинаково легко. Служебные, охотничьи и так называемые бойцовые породы запросто могли почуять противника, где бы он не прятался. Все остальные породы или не замечали, или просто боялись его. Даже дворняжки об уме и сообразительности которых давно уже ходили легенды, пасовали перед амуницией пришельцев, теряясь или просто убегая от опасности. Совсем иначе вели себя служаки, охотники и бойцы. Эти ребятки почему-то изначально восприняли ксеносов как врагов и старательно выискивали их, с каждым контактом умудряясь вырабатывать собственную манеру обнаружения и боя. Биологи старательно списывали всё на ген свирепости, по сути, просто расписывая в собственной глупости, но опытные проводники придерживались другого мнения. По их мнению, эти породы изначально были предназначены для серьёзной службы и теперь просто реализовывали своё предназначение по полной программе. Военные быстро организовали спецотряд под названием СКС специальная кинологическая служба, в простонародии названный гладиаторы. Прозвище спецотряда Смертники не прижилось. Проводники ребята непростые. Воспитывать собак серьёзных пород это не в парке прогуляться. И по сему любое подобное высказывание заканчивалось серьёзным мордобоем. С тех пор название Гладиаторы прочно закрепилось за отрядом. К удивлению самих проводников, боевые псы, даже оказавшись в одном отсеке машины, вели себя вполне спокойно, словно заключив негласное мирное соглашение. Но в обычные патрули отправляли только одна собака и отделение из пяти человек. И вот теперь ретвейлер по кличке Рой отойти от машины старательно принюхивался к сырому осеннему воздуху. Внимательно наблюдая за собакой, проводнику удовлетворённо кивнул и поправив ремень автомата, решительно шагнул к развалинам. Но к его удивлению, пёс развернулся и не спеша зашлёпал по лужам в сторону обгорелого остова грузовика. «Пес, ты куда направился? Твари обычно в развальнах прячутся», — негромко окликнул его проводник. Остановившись, Роя медленно оглянулся через плечо, и проводник ясно прочел на выразительный, давно уже знакомый до последней шерстинки морде. «Учи свою бабущей варить, понимал бы чего». Поперхнувшись от неожиданности, проводник смущенно пожал плечами и покорно отправился следом за собакой. В патруле главным был именно пес. В те ни одна хвалёная современная техника не могла справиться с маскировкой ксеносов. Оставалось полагаться только на нюх, сообразительность и опыт собак. Медленно входя останки грузовика по кругу, рой той-делы помечал территорию, словно сапёр, оставляющий за собой флажки на минном поле при проведении разминирования. Заметив едва отличимый не привычному взгляду признаки настороженности собаки, проводник перевёл автомат в положение готовности к стрельбе и, остановившись, внимательно осмотрелся. Но как не готовился он к контакту, как не вопила вся его подкорка о близкой опасности, в момент броска Роя он все-таки пропустил. Опытный боец, только что небрежно обнюхивавший сгоревшее колесо, вдруг моментально напрягся и одним мощным рывком рянулся в атаку. Глухое рычание и пронзительный свист ксеноса слились в сплошную какафонию а у патрульных сложилось впечатление, что крупный пес просто висит, вцепившись огромными клыками в сырой промозглый воздух. Раздались едва слышный треск и змеиные шипения неземного оружия. Ксенос выстрелил, пытаясь избавиться от повисшего на нем кобеля. Асфальт, куда ударил луч из оружия противника, вздыбился и пошел трещинами. Потом воздух под псом замерцал, и на мокром асфальте обозначились контуры противника к огромному удовлетворению всех сил сопротивления любое нарушение целостности костюма Ксеноса приводило его к выходу из строя. Учёные спецслужбы мечтали заполучить в руки хоть один исправный костюм, чтобы подвергнуть его тщательному изучению, но пока каждый контакт с гуманоидами заканчивался чьей-то смертью. Сами патрульные сразу отказались рисковать жизнями своих подопечных, ведь от собак напрямую зависели и их жизни. Привычно смещаясь из стороны в сторону, кинолог выбирал подходящую точку для стрельбы. Неожиданный рычание и свист перекрыло басовитый рявкни автомата, и проводник испуганно ахнул. Тренированное ухо патрульного ясно расслышало болезненный взвизг кабеля. Недолго думая, он всадил короткую очередь в середину мерцающего контура и перебросив автомат за спину, бросился к собаке. Почувствовав, что противник мёртв, пёс медленно оражал клыки и пошатываясь отступил в сторону. Медленно, со стоном, сильный кобель опустился на асфальт и несколько раз кашлянув, повалился на бок. Упав на колени, проводник быстро осмотрел окровавленный бок своего питонца и судорожно вздохнув прошептал: "Потерпи, Ройка, сейчас тебя на базу отвезём". Грузный карий глаз скосился на человека, и пёс чуть слышно заскулил, словно спрашивая: "За что?". Мощные лапы несколько раз вздрогнули, легенда отряда гладиаторов не стала Три пули из выпущенных пяти пробили грудь собаки. Язык и слюна были окрашены кровью, что означало простреленные лёгкие, и только огромной силой и неукротимый характер бойца помогли ему довести схватку до конца. Он выполнил свою задачу и умер от пуль мелочного трусливого предателя. Подняв тело собаки на руки, проводник уложил его в десантный отсек и оглянувшись взглядом нашёл того, кто осмелился в нарушении всех приказов и инструкций стрелять раньше кинолога. Человек, который во рю успел перед боем напугать до мокрых под штаников, с презрительной усмешкой смотрел на медленно котящийся по щекам проводника слёзы. "Зачем?" срывающимся голосом спросил кинолог. "Не ж сказал, сочтёмся." Ещё шире усмехнулся стрелок, не опуская автомата. Сделав вид, что всё понял и не собирается бросаться на автомат, проводник медленно твернулся, незаметно передвигая нож на с десантным кинжалом. Сидевшие на броне так и не поняли, как давно успел выхватить кинжал и в развороте метнуть его в грудь убийцы. Увидев, что проводник отвернулся, подлец с довольным видом сдвинул автомат за спину, решив, что кинолог смирился и не посмеет поднять на него руку. Но уже в следующую секунду он с хрипом осел на землю, растерянно держась за торчащую из собственных рёбер рукоять. Бойцы бросились к уже мёртвому напарнику, но убедившись, что всё кончено, повернулись к скорбно замершему проводнику. Ты хоть понимаешь, что натворил?» Поинтересовался механик-водитель. «Огонь прирезал. За Роя. За друга!» выдохнул кинолог, опускаясь на колени возле тела своей собаки. Погрузив тело бойца в машину, группа отправилась на базу. Теперь, когда не стало собаки, патрулирование было бесполезно. Обнаружить ксеносов при помощи техники было невозможно. Не стали они осматривать и труп погибшего гуманоида. По какой-то причине погибшие оккупанты после гибели растекались грязные лужи непонятной субстанции, больше напоминавшей вытекшие из тюбика гель. Но самое странное происходило с оружием. Оно почему-то сразу выходило из строя и очень часто просто взрывалось, хотя бывало и так, что взявший непонятный лучемет, человек получал только кучу разваливающихся в пальцах запчастей. Он так и простоял всю дорогу до самой базы, где их встретили бойцы из военной прокуратуры увидев вылезающую с мёртвой собаки на руках кинолога, они молча отступили в сторону, отдавая последнюю дань уважения одному из лучших бойцов подразделения. Передав труп собаки ветеринару для составления отчёта, проводник молча сдал оружие и, притянув прокурорским запястьем для наручников, тихо сказал: "Давайте, теперь уже всё равно. Не дури, разберёмся", проворчал сержант, беря его за локоть. Через 10 минут Матвей, сидя в палатке, отведённой под допросную мрачную, курил, не сводя с сидевшего перед ним мужика тяжёлого немигающего взгляда. Мужик, делая вид, что не замечает такого вопиющего нарушения порядка, молчали стал лежащий перед ним досье. Наконец, отодвинув его в сторону, он поднял взгляд и покачав головой, глухо спросил: "Ну и за что ты вот так?" "За друга", коротко ответил Матвей. Гибелью Роя словно выжгло из его души все чувства. Стоя над его телом на коленях в десантном отсеке, он неожиданно понял, что остался совсем один. Совсем один. Это было так страшно и больно, что Матвей едва не закричал во весь голос. Рой был единственным существом, которое связывало его с той прошлой жизнью, где его любили и где он любил. Гибель той собаки потери для службы безусловно большая, но ты не имел права казнить бойца сам, даже за друга, осторожно подбирая слова, произнёс мужик. Не имел. Просто вы ничего не знаете. Всё тем же ровным, безжизненным голосом ответил Матвей. Ошибаешься, мы многое знаем, чуть усмехнувшись, ответил тот, и раскрыв лежащее на столе досье, принялся читать. Матвей Беркутов, 35 лет, образование высшее юридическое. До войны был частным предпринимателем, имел жену и пятилетнюю дочь. Обе погибли во время первого налета ксеносов на город. В СКС состоит уже три года, можно сказать, с первых дней войны. Собака? Ротвеллер по кличке Рой, восьми лет, отлично на таск, а на личном счету больше семидесяти обнаруженных особей ксеносов. «Семьдесят четыре», – тихо уточнил Матвей. «За что он его? Ведь Рой мог запросто до сотни добрать». «Знаю». И именно это я и должен выяснить, вздохнул мужик. Откровенно говоря, я бы этого поганца сам пристрелил, но это так, между нами. А если быть совсем откровенным, то у меня складывается впечатление, что целился он не в собаку, а в тебя. Хреново целился, раз не попал, вздохнул Матвей. Судя по схеме, он хотел спровоцировать вас. На что соизволил проявить вялый интерес Матвей. Знаете, Матвей, у меня такое впечатление создалось, что вам абсолютно все равно, что с вами будет, неожиданно вспылил мужик. Теперь да. Даже если вас приговорят к расстрелу за убийство бойца по закону военного времени, даже терять не больше нечего, усмехнулся Матвей, и от этой усмешки сидевший перед ним мужик заметно вздрогнул. Неожиданно клапан палатки резким движением отбросили в сторону. И к столу подошли трое высоких, крепких мужчин с одинаковыми хмурыми физиономиями, молча предъявив сидящему за столом мужику какое-то удостоверение. Они выхватили у него из рук досье и, два невышитых вытолков его за порог, изучающе уставились на Матвея. Мрачно оглядев вошедших, Матвей снова закурил и помолчав спросил: "Разведки чего от меня надо?" "Обчём вы решили, что мы из разведки?" быстро спросил мужик, предъявив удостоверение. "Я, может, и псих, но не дурак. Просто так прокурорского из допросной выбросить в военное время только вы можете". Логично, усмехнулся мужчина и, присев на освободившийся раскладной стул, со вздохом сказал. Ладно, Матвей Иванович, давайте начнём с начала. Меня зовут Андрей Сергеевич, полковник разведки Генштаба. Мы случайно узнали о сегодняшнем инциденте, и решили, что такой случай упускать грешно. Мы быстренько ознакомились с вашими документами и поняли, что вы нам подходите. А мне? Что вам? не понял полковник. Мне вы подходите? В каком смысле? Снова не понял разведчик. Донети, мне совершенно всё равно, что со мной будет дальше. Так что не думаю, что вам стоит продолжать, вздохнул Матвей, закуривая следующую сигарету. Предоставьте это нам решать, Матвей Иванович, усмехнулся полковник. Решайте, пожал плечами Матвей. Как долго вы дрессировали своего пса? неожиданно спросил полковник. Первые 3 года каждый божий день, а потом боролся с ним за главенство в стае. Бывает у собаки такой период, когда она физически в полной силе, а ума ещё не хватает. Вот тогда и начинаются игры, кто сильнее и наглее. Грустно улыбнулся Матвей, вспоминая старые добрые времена. Неожиданно его слово напрорвало. Жрав челюсти так, что захрустели зубы, он замер, словно каменный идол, а из глаз медленно покатились слёзы. Заметив его реакцию, гороушники понимающе переглянулись. Сидевший за столом полковник вздохнул и, потерв подбородок, тихо прошептал: "Ну, слава бог, пробило". Матвей сидел за столом, словно окаменевший. Его ничто не волновало и не интересовало. Только тёкшие по щекам слёзы выдавали ту бурю, что творилась в его душе. В палатке воцарилась напряжённая тишина. Наконец, сообразив, что разговора сегодня не получится, полковник покосился на своих помощников и, поднявшись, решительно сказал: Значит так, Матвей Иванович, сейчас вас отведут в другую палатку и дадут отдохнуть, а завтра мы продолжим разговор. В ответ на его слова Матвей даже не пошевелился, словно ничего не происходило, или всё окружающее его просто не касалось. Только когда подручные полковники взяли его под локоть, он едва заметно вздрогнул и, поднявшись покорно, последовал за провожатыми. Точнее, они вели его, держа за руки, словно боялись, что он исчезнет. Только у входа он, словно очнувшись, их попросил: Курева, оставьте. Быстро переглянувшись, парни довели его до места, после чего один остался стоять у входа, а второй куда-то исчез. Вернувшись через несколько минут, он отдал Матвею две пачки сигарет, новую одноразовую зажигалку и закрыв клапан палатки, устало вздохнул. Хрен он знает, что из всего это получится. В палатке Матвей провёл ровно 3 дня. Про него все словно забыли, только дежурный приносил еду из столовой. Я ставил сутки на столе молчащий зал. Также молча он забирал пустую посуду, и Матвей снова оставался один. За эти 3 дня он выкурил почти блок сигарет и вставал с кровати только чтобы поесть. На четвёртый день его затворничество было нарушено всё тем же полковником. Войдя в палатку, он положил на стол небольшой конверт и, присев на раскладной табурет, с интересом покосился на пепельницу, полную окурков. Нехотя поднявшись, Матвей мрачно посмотрел на полковника и, вздохнув, негромко спросил. «Что вам от меня нужно?» «Здравствуйте, Матвей Иванович», — усмехнулся в ответ полковник. «Вы не ответили». «Не торопитесь. Всему свое время. Нам удалось выяснить, что случилось и почему один из ваших бойцов совершил такую глупость. Как оказалось, среди людей появились те, кто готов спасти свою шкуру любой ценой. Так называемое движение непротивления. Короче, хоть на коленях, в рабском ошейнике лишь бы жить. Они решили уничтожить вашу службу, чтобы доказать ксеносам свою преданность. Но мы их опередили, так что теперь у нас целый взвод подобных ублюдков в разработке. Поздравляю, кивнул Матвей. Спасибо, но теперь займемся непосредственно вами. Все обвинения против вас будут сняты. Действовали вы в порядке самообороны и под воздействием сильнейшего аффекта. Так что вопрос у меня к вам только один. Где вы так ловко ножи кидать научились? В юности ни одну доску искрошил. «Фильмы про индейцев нравились, вот и решил научиться», — коротко ответил Матвей. «Сами?» «Сам». «Лихо. Удивительно, что до сих пор не забыли, как это делается», — улыбнулся полковник. «Думаю, у вас лучше получится», — пожал плечами Матвей. «Наверно. Только нас этому специально учили. Ну да ладно, давайте о деле. Взгляните и выскажите мне свое мнение», — загадочно сказал он, протягивая Матвею конверт. Раткинув клапан, Матвей достал из конверта пачку фотографий и едва ни вскрикнул. Это были снимки щенков ротвейлера. Котятам было по месяцу от силы по полтора. Очаровательные плюшевые пушистики с серьёзными настороженными мордахами. Настоящие маленькие собачки. Матвей медленно перебирал фотографии, чувствуя, как губы невольно складываются в улыбку. Одобрительно кивнув, полковник снова заговорил. Если помните, полгода назад у всех кабелей проводился забор спермы для усиленного разведения собак подобных пород. Так что могу с полной ответственностью заявить, что это потомки вашего роя. Вздрогнув от неожиданности, Матвей вернёл фотографии растерянную, уставшесть на офицера. Вы не слышали, всё именно так и обстоит, кивнул полковник, заметив его реакцию. Но это ещё не всё. Всегда и везде есть своё но, мрачно кивнул Матвей, подбирая фотографии. Согласен. А теперь я должен предупредить вас о сохранении тайны. Всё дело в том, что это необычные щенки. Наши генетики научились вносить нужные изменения в ДНК животных. Эти малыши будут расти быстрее своих сородичей, станут сильнее, а главное сообразительнее. Но у нас не было времени провести полномасштабный опыт в полевых условиях. Наш выбор пал на вас, потому что вы опытный кинолог и знаете, как правильно обращаться с собаками подобных пород. Ваша задача вырастить щенка, обучить его охоте на ксеносов и снова влиться в группу СКС. Одновременно с этим вы будете регулярно докладывать нам о ходе эксперимента, как они растут, как обучаются и так далее. Согласны? Знаете, я всегда считал, что людей, проводящих подобные опыты, нужно ставить к стенке, проворчал Матвей. Ладно, бы лабораторные мыши, крысы, но собаки это же не просто животные, это члены семьи. Война идёт, Матвей. Война на уничтожение. До сих пор нас спасало только то, что эти сволочи не знают, на что способны мои собаки. Да ещё то, что их, судя по всему, не так много. Но если так и дальше пойдёт, то скоро от всего населения планеты одни слёзы останутся, тихо ответил полковник. Что вы пытались в них изменить? устало спросил Матвей. Прежде всего темпы роста. Если помнишь, клонирование закончилось полным пшиком. Значит, повторять одни и те же образцы каждые полгода у нас просто нет ни времени, ни финансов. Ты за новостями следишь? Как? Телевизора-то нет, радио глушат, а из прессы только агитки, пожал плечами кинолог, не отрывая глаз от фотографий. Ну да, задумчиво кивнул полковник. Ладно, попробую коротко ввести тебя в курс дела. С того момента, как на землю налетели те твари от всех крупных городов остались одни развалины. Хвалёны американские системы слежения и противоракетные комплексы так и остались хвалёными. Они ни одной ракеты выпустить не успели. В Европе полный развал. На Ближнем Востоке тут же принялись друг другу глотки резать. По последним данным, от Тель-Авива одни воспоминания остались. Теперь и арабы, и иудеи, как в дохристианские времена, пешком по пустыням кочуют и даже забыли, кто есть кто. Просто выжить пытаются. Китай и Индия до сих пор не могут своих погибших похоронить. Сам понимаешь, их так много на маленькой территории было, что от любого взрыва погибало больше народу от обломков, чем от самого взрыва. Нас же пока спасают большая территория и большое наличие лесов, как и Южную Америку. В дебре эти твари соваться не решаются и даже почему-то не бомбят. «Это все интересно, но от меня-то вам что конкретно нужно?» вздохнул Матвей, нехотя возвращая ему фотографии. «Как я уже сказал, вырастить щенка и попытаться его как следует натаскать за короткий срок. Да и вообще, внимательно следить за ним, отмечая все хорошие и плохие стороны. Нам бойцы нужны, понимаешь?» «А ничего лучше собак у нас пока нет?» «А что вы вообще об этих тварях знаете?» – неожиданно спросил Матвей, вонзив в полковника тяжелый мрачный взгляд. «В том-то и дело, что почти ничего. Одно удовольствие, что удалось одним старым спутникам их корабль сбить. Остальные сразу подальше убрались». «В каком смысле сбить?» – вскинулся Матвей. «В прямом. Был у нас на орбите старый спутник на консервации. Ронять в свое время не стали, он на ходу был, но оборудование устарело». Когда эти уроды на орбите появились, наш умники Жуковск вы решили попробовать. Дали команду из земли, рассчитали траекторию полёта, разогнали его и шарахнули тараном в бок. Фейерверк тот ещё был. Сколько же выпить надо было, чтобы до такого додуматься, проворчал Матвей, качая головой. Неужели не слышал? Про этот случай по всем радиоканалам твердили, удивлённо ответил полковник. «Меня новости с полей мало интересовали. Я каждый день в рейд уходил. Только если Ройка уставал, я выходной брал», — ответил Матвей, судорожно вздохнув. «Старый он уже был. Восемь лет для собаки возраст». «Ты так и не ответил, Матвей Иванович. Будешь кутенка брать или как?» — настойчиво спросил полковник. «Щенка поднять — это не погулять, выйти. Ему режим нужен, уход толковый. Да и палатка — это не квартира». «Слишком много запахов ненужных, да еще сырость. Не знаю», – тихо ответил Матвей, покачав головой. «Это все не твоя забота. Жильем, питанием, кормами мы обеспечим. Твоя забота – собака». «Не жаль у вас своих специалистов нет? Не поверю. Не помню где, но в одной книжке прочел, что у вас специалисты в любой области найдутся, да еще такие, что любого гражданского за пояс заткнут. Так почему я?» – снова спросил Матвей. Приятно поговорить с умным человеком, задумчиво кивнул полковник. Всё верно, специалисты у нас есть, но они на другом задании. На каком, говорить не стану, захочешь сам догадаешься. А по поводу тебя, так скажу. Наши умники решили, что у тебя с этими зверёношами должна связь на уровне подсознания установиться. Они же от твоего кобеля. Так вы хотите мне всех отдать? Растерялся Матвей. Нет, «Сам одного выберешь. Кроме тебя к опыту еще четверо привлекаются. Так что, поможешь?» — снова спросил полковник, и в его голосе Матвей неожиданно услышал самую настоящую надежду. Удивленно посмотрев на этого немолодого, сурового мужчину с коротко стриженными седыми волосами, Матвей сделал глубокий вздох и решительно кивнул. Чуть улыбнувшись, полковник облегченно вздохнул и, поднявшись, неожиданно протянул Матвею руку. «Спасибо». «За что?» — не понял Матвей. Начальство настаивает на твоём обязательном участии. Их умники так накачали, что ничего и слышать не хотят. Подавай тебя и всё. Похоже, они очень рассчитывают на мою связь с роем, удивлённо протянул Матвей. Не знаю, на что они рассчитывают, а я надеюсь только на твой опыт и на ненависть к этим тварям. Вы с твоим псом меньше, чем за 3 года успели настоящей легендой стать. Будь у нас такое подразделение до войны, может и не было бы таких потерь. — До войны, — грустно усмехнулся Матвей, — до войны по всем каналам с визгом и брызгами слюны доказывали, что во всем собаки виноваты. Мол, развели убийцы запретить к размножению усыпить всех. А то, что не собаки, а те, кто их такими делает, виноваты, об этом все молчали. — Да уж, дерьма на них вылили много, — согласно кивнул полковник. — Много? Не то слово, — фыркнул в ответ Матвей. — Ладно, замнем для ясности. Когда с малышами познакомишь? — А прямо сейчас и отправимся, — ответил полковник заметно повеселевшим голосом. Выйдя из палатки, они уселись в тонированный джип, и водитель, не говоря ни слова, ни о чем не спрашивая, запустил двигатель и, выехав с территории базы, уверенно погнал машину куда-то прочь от города. Спустя полчаса джип вкатился на территорию какого-то разрушенного завода и, въехав в полуразвалившийся ангар, остановился. Полковник выбрался из машины, дождавшись, когда Матвей последует за ним, Молча направился куда-то в угол ангара. Дёрнув за торчащую из стены арматуру, он отодвинул в сторону приподнявшуюся крышку люка и начал ловко спускаться в открывшийся провал. Не определил и пожав плечами, Матвей последовал за ним. Пройдя длинными полутёмными коридорами, они добрались до широкой, судя по петлям бронированной двери, и полковник, приложив ладонь к пластиковому прямоугольнику на стене, ровным голосом произнёс: "Полковник Савинков". В стене что-то зажужжало, потом раздался негромкий щелчок, и дверь начала отходить в сторону. С интересом понаблюдав за этим действием, Матвеев вопросительно покосился на полковника и, дождавшись приглашающего жеста, шагнул через порог. К его удивлению, в помещении, где они оказались, было чисто, светло и даже свежо. Очевидно, система вентиляции здесь работала без перебоев. Пройдя коротким коридором, полковник свернул в боковую дверь и, остановившись кивком головы, указал на широкий манеж с бортами сантиметров тридцати в высоту. Подойдя к нему, Матвей с интересом заглянул внутрь и, не сдержавшись, с улыбкой тихо прошептал «Какие же вы сладкие ребятки!». В манеже, беспокойно тычаясь блестящими пуговками носиков в разные стороны, ползали пять очаровательных пушистых комочков. Опустившись на колени, Матвей осторожно кончиками пальцев погладил каждого из щенков и, повернувшись к полковнику, спросил: "Их случайно не в пробирке вырастили?" "Нет", недоумённо протянул тот. "А где тогда сука?" "Её увели на всякий случай", ответил за полковника высокий сухощавый мужчина в белом халате и роговых очках. "А теперь приведите на всякий случай", в тон ему ответил Матвей, поднимаясь. Зачем? Тут же спросил Очкарик, нависая над Матвеем и таким вопросительным знаком. Зачем, что я хочу сначала на суку посмотреть, а уж потом щенка выбирать. Ещё вопросы есть? Жёстко ответил Матвей, сунув руки в карманы. Это старая ещё подростковая привычка осталась у него со времён шпанистой юности. Именно так он встречал на улице всех своих противников, давая таким образом понять, что именно думает об их боевых качествах. Поначалу ты был очереват осинниками, разбитыми губами, но потом, как следует научившись читать язык тела противников, он начал ловко уворачиваться от первого удара. Мрачно насупившись очкарик возмущённо сверкнул глазами и, повернувшись к полковнику, забрюжжал: "Андрей Сергеевич, мне обещали полное содействие в проекте, так что Так что лучше заткнись и делай, что говорят, иначе вообще ничего не получите, резко оборвал его Матвей, которому давно уже начал действовать на нервы весь этот цирк. Задохнувшись от возмущения, Очкарик развернулся и стремительно вышел из комнаты. Скорее в коридоре послышались шаги и звук, который Матвей не когда ни с чем не перепутал бы: цокот когтей по плиткам пола и тихое едва слышное повизгивание. Сука явно волновалась за своих щенков влетев в комп, то она буквально втащила за собой проводника, оказавшегося молодой спортивно-выды девушкой. Одним прыжком влетев в манеж, сука быстро обнюхала щенков и улегвшись на подстилку, облегчённо вздохнула. Кивком головы поздоровавшись с девушкой, Матвей снова опустился на колено и принялся внимательно рассматривать собаку. Продолжая держать в руке поводок, девушка в свою очередь принялась рассматривать самого Матвея. Сока ещё раз обнюхав щенков, подняла голову и, посмотрев на сидящего в манеже человека, старательно втянула ноздрями его запах. Как её зовут, спросил Матвей, не поворачиваясь. Вайда, ответила девушка, не сводя с него внимательного взгляда. Сколько их? 3? 3 с половиной? 3? Первая вязка? Да. Странно, вы сказали, что они от трое, а я не помню ту красавицу, сказал Матвей, повернувшись к полковнику. Она была оплодотворена искусственно. Вместо полковника ответил очкарик. "И вот за что удовольствий лишили", вздохнул Матвей, снова поворачиваясь к собаке. Условно уловив его сочувствие, Вайда поднялась на лапы и осторожно переступив через щенков, медленно подошла к борту манежа. Чуть улыбаясь Матве, аккуратно протянул ей руки ладонями вверх и дал обнюхать себя, тихо сказал: "Ну, давай познакомимся, девочка. Не волнуйся, я их не обижу". — Да не обижу, обещаю, — приговаривал он, пока она, старательно обнюхав его руки, не потянулась к лицу. Ткнувшись холодным носом ему в щеку, она неожиданно лизнула его в нос и вернулась к щенкам. Насторожно следившая за ними девушка удивленно покачала головой и, помолчав, сказала. — В первый раз вижу, чтобы она кого-то вот так сразу приняла. — Значит, хорошие люди вам редко попадались, — усмехнулся полковник. — Знаете, как говорится, дети и собаки хорошего человека сразу чувствуют. Ерунда всё это. Все научные разработки по контакту людей и животных сводятся к их эмоциональному соответствию между собой. Это давно уже доказано, сварливо буркнул учёный Сухарь и тут же получил полное опровержение своей научной синтенции. Повернувшись к нему, Вайда Оскалила и выдала рычание, от которого то желчного очкарика просто смыло с места. А после, выглянув из-за полкового ничего у плеча, он возмущённо сверкнул очками, и, повернувшись к девушке, снова принялся брюзжать. Держить свою собаку в узде. Если эта тварь посмеет меня укусить, я прикажу. Если ты или твои ублюдки её хоть пальцем тронете, я тебе сам шею сверну под донок. рявкнул в ответ Матвей, одним движением взмывая на ноги, подскакивая к учёному. Обладавший отличной реакцией полковник успел перехватить его за плечи, не давая воплотить угрозу в жизнь. Испугнуша шарахнувшись в сторону, Очкарик замолк, но потом, взяв в себя в руки, завязал «Андрей Сергеевич, как это понимать? При вас угрожают убийством ведущему специалисту проекта, а вы и ухом не ведете?» «Вам бы лучше действительно помолчать, Эммануил Остапович», — неожиданно вызверился полковник. «Я ваши кошачьи вопли полгода слушаю и скажу вам откровенно, мне это изрядно надоело, так что лучше помолчите». Фыркнув, как рассерженный кот, ученый вправду заткнулся. Мрачно покосившись на него, Матвей неожиданно понял, что отчёт по этому инциденту ляжет на стол начальству раньше, чем они уйдут из этого комплекса. Вздохнув, он взял себя в руки и вернулся к манежу. Ты определился? тихо спросил полковник. Найдите, пожалуйста, вот такую коробку. Можно картонную. вместо ответа попросил Матвей, руками показывая, какая именно коробка ему нужна. Удивленно пожав плечами, полковник вышел из комнаты и спустя несколько минут вернулся с требуемым предметом в руках. Передав коробку хозяйке собаки, Матвей попросил «Пересадите всех щенков сюда, а полковник вынесет их в другую комнату. Потом вы отпустите Вайду». Покосившись на полковника, девушка быстро усадила всех малышей в коробку и, передав ее полковнику, крепко взяла суку за ошейник. «Вынеси щенков», полковник вернулся в комнату и, пожав плечами, сказал И что дальше? Вместо ответа Матвей жестом попросил девушку отпустить собаку. Легко перемахнув через борт манежа, Вайда моментально исчезла за порогом. Все стоявшие в комнате вопросительно уставились на Матвея. Ничего не говоря, он продолжал ждать. В коридоре послышался быстрый стук когтей, и в комнату вбежала Вайда, неся в зубах кутенка. Положив его в манеж, сука развернулась и снова исчезла в коридоре. Чуть улыбнувшись, Матвей достал принесённого щенка и быстро осмотрев, вздохнул. Вот этого и возьму. Раз уж ты малыш от роя, то роем и будешь. Растягнув рубашку, он сунул щенка за пазуху так, чтобы на улиц оставалась только мордочка. Почувствовав теплое в его теле, кутёнок повозился, устраиваясь поудобнее и прикрыв глаза затих. Тем временем вайда уже перетаскала обратно всех щенков и улегшись в манеж, настороженно уставилась на людей. «Может, вы поясните суть этого камлания?» — послышался ехидный вопрос, и на середину комнаты выступил очкарик. «Да пошел ты! Ничего я тебе пояснять не буду, урод!» — огрызнулся Матвей, демонстративно поворачиваясь к нему спиной. «Андрей Сергеевич, это просто возмутительно. Я должен знать критерий, по которому участник проекта забирает себе объект». «Сан ты объект! А это щенок, живое существо, можно сказать, член семьи!» — зарычал в ответ Матвей. Матвей, лучше расскажи ему, всё равно ведь не отвяжется, устал попросил полковник. Если унести щенков, сука сама выберет лучшего, коротко ответил Матвей. Откуда это известно? В каком научном труде описан подобный способ выбора щенка? Тут же потребовал отчёт Очкарик. Нет таких описаний, злорадно ответил Матвей. Этот способ ещё из покон веков известен был. Сука всегда выбирает первым лучшего щенка. Но если уж вам так важно научное составляющее, отвечу. Я потому и попросил принести коробку именно небольшого размера, чтобы щенки были в одной плотной кучке. Самый сильный щенок всегда первым выбирается наверх, и сука берет его, естественно, первым. Черт знает что, снова принялся возмущаться очкарик. Никакой конкретики и определенности. Одни сплошные домыслы и выдумка. Слушай, как там тебя, Потапыч, жизнь это не цифры и формулы, а опыт, умения и иногда мистика, усмехнулся в ответ Матвей. Дени Потапыч Остапович сумел выдвить из себя учёный, задыхаясь от возмущения. А мне без разницы, пожал плечами Матвей, повернувшись к полковнику, спросил: "Где нас устроят?" "Пошли", улыбнулся полковник, жестом указывая ему на дверь. Кивком головы попрощавшись с девушкой, Матвей вышел в коридор. Поднявшись обратно в ангар, они снова уселись в джип. Водитель, увидев торчащую из-под рубашки мордочку, не удержался и, расплывшись в улыбке, протянул руку, чтобы погладить щенка. «Не надо», — остановил его Матвей, осторожно отведя руку. «Щенки запоминают руки. Не нужно, чтобы к нему лишний раз прикасались посторонние. На первых порах это должны быть только руки хозяина». «Ишь ты, целая наука», — удивленно качнул головой водитель и запустил двигатель. Повернувшись к полковнику, Матвей вздохнул и, чуть пожав плечами, сказал. «Извините, Андрей Сергеевич, но неужели среди всех яйцеголовых не нашлось хоть одного приличного человека? Это же ходячий циркуль какой-то, не человек». «Знаю», — поморщился полковник так, словно съел лимон. «Но он лучший в своем деле, поэтому и приходится терпеть эту сволочь». «Полностью согласен с предыдущим оратором», — вздохнул Матвей. «И еще, боюсь, после нашего знакомства он на вас такую телегу накатает, что в вони не оберемся». Пускай катает, усмехнулся полковник. Он своими телегами давно уже всё начальство завалил. Даже замечания сделает, чтобы бумагу впустую не приводил. Так что плевать, скажу откровенно, только между нами. Я получил настоящее удовольствие, когда вы его принялись по стенке размазывать. Давно этому циркулю такого фитиля не вставляли. Хорошо, что вам понравилось, усмехнулся Матвей, осторожно поглаживая выглядывавшую из-под рубашки мордочку. Не боитесь, что обдуют? спросил полковник, кивая на кутёнка. Нет, они как грудные дети, чуточку водички и все. Железы еще работать не начали. Вот месяца через полтора-два, это да. Не забывайте, что он будет расти быстрее обычных щенков, напомнил полковник. А жаль, вздохнул Матвей, в этом возрасте они такие лапочки. Да уж, на что я ровно ко всей живности отношусь, и то не смог от улыбки удержаться, когда в первый раз их увидел. Надеюсь, Вайду не в том комплексе держит? — И кто вас больше беспокоит, собака или ее хозяйка? — иронично усмехнулся полковник. — Откровенно говоря, собака. В ее положении гулять много нужно и желательно по травке. Хозяйка и сама о себе позаботить сможет. — Откуда такая уверенность? — Воспитать собаку серьезной породы непросто. Характер иметь нужно. — Понятно. Только где же я сейчас им травку возьму? — вздохнул полковник. И вот поэтому толковые кинологи всегда ближе к весне собаку вяжу, чтобы сука и щенки могли на воздухе побыть. Вот что очень целая наука, усмехнулся полковник. Их привезли в какую-то глухую деревню, из которой жители давно уже эвакуировали. Как объяснил Матвею всё тот же полковник, разведка решила использовать деревню в своих целях, заселяя в дома своих людей. Здесь находились в основном семьи офицеров и те, кто получал небольшой перерыв в работе. Сама деревня охранялась как настоящий режимный объект. Каждые 50 метров весь периметр охранялся часовыми с собаками, огромными лохматыми кавказскими овчарками. По улицам деревни регулярно проходили патрули и также с собаками. С одобрением покосившись на часовых, Матвей внимательно осмотрел собак и, кивнув, направился в дом, у которого остановился джип. Заметив ее реакцию, полковник насторожился и, дождавшись, когда Матвей войдет в дом, спросил, Что интересного смотрели? Да так, на собак полюбовался, неопределённо пожал плечами Матвей. А если серьёзно, не отставал полковник. На поясах у ваших бойцов какие-то тряпки болтаются. Насколько я могу судить, это специальный познавательный знак типа свой-чужой. Человек этот запах учуять не может, а собаки узнают сразу. И любой появившийся на территории объект без такой тряпочки сходу будет порван на тряпочки, ловко сколамбурил Матвей. Точно. Одобрительно рассмеявшись, ответил полковник. Быстро распахивая двери, полковник принялся ознакомить Матвея с его новым домом. К удивлению кинолога, здесь было всё, что могло бы потребоваться обычному горожанину, привыкшему к изыскам цивилизации. С небольшой оговоркой: после наступления темноты ставни на окнах должны быть плотно закрыты. Распахнув дверцу холодильника поменьше, полковник молча продемонстрировал набор продуктов и консервов. После чего открыв дверцу холодильника побольше наставительно заговорил. Как вы понимаете, щенок этот не совсем обычный, и вам придётся соблюдать особый режим кормления. В этих бутылочках смесь по составу идентичная молоку собаки, но с добавлением всех необходимых витаминов и препаратов. Они все подписаны, так что не запутаетесь. Здесь комплекс витаминов для укрепления костей, шерсти и хрящей, продолжил он, указывая на склянки с таблетками. Да. И как вы себе представляете порядок их применения, иронично усмехнулся Матвей. Похоже, всё это дерьмо готовил ваш Потапыч. А что вам не нравится? моментально насторожился полковник. И Андрей Сергеевич, ну хоть вы и голову включите, устало вздохнул Матвей. Там же таблетки лошадиные, а у щенка горлышко крошечное. Он же не за 2 дня до взрослого состояния вырастет. Кроме того, я даже не сомневаюсь, что это такая гадость на вкус, что любая взрослая собака её выплюнет не то что такой малыш. «Черт, а ведь точно!» – растерянно ахнул полковник. «И чего теперь делать?» «Мне в любом случае тонко перекрученный фарш потребуется, чтобы приучать его к жесткой пище, так что буду понемногу в него эту мерзость добавлять», – чуть подумав, ответил Матвей, внимательно просматривая надписи на склянках. «Что с кормом для него?» «На первое время есть, а потом будем подвозить по мере необходимости», – быстро ответил полковник. «И вот еще что». Перед тем как выйти из дома, обязательно опрыскайте вот этим какой-нибудь тряпкой и повесьте её на пояс. Надеюсь, пояснять зачем не нужно? Нет, коротко ответил Матвей. Внимательно рассматривай аэрозольный флакон без маркировки. Думаю, я сделаю лучше. Плесну немного на свои штаны. Всё равно других у меня нет, так что до стирки запах продержится. Кстати, о штанах. Вам потребуется кое-какие вещи, поэтому вот вам бумага, ручка и пока я здесь, составьте список того, что вам потребуется в ближайшее время. Остальное будем привозить по мере необходимости. Присев к столу, Матвей на несколько минут задумался и принялся быстро писать список того, что могло потребоваться ему сразу. Как выяснилось, требовалось ему все, от туалетных принадлежностей до нижнего белья. Все его немудрящие пожитки остались на старой базе, и за всеми этими перипетиями он и не вспомнил о них. В составе список он протянул его полковнику и, подумав, спросил. «Андрей Сергеевич, а хоть каким-нибудь стволом не разодолжите?» А то сидишь тут как голый. Я, конечно, понимаю, охрана и все такое, но не могу я без оружия. Отвык? Понятливо кивнув, полковник взял со стола связку ключей и, продемонстрировав один Матвею, широким жестом распахнул дверь кладовки. За обычной фанерной дверцей обнаружился железный шкаф. Отперев замок, полковник распахнул дверцу и показал Матвею внушительный набор оружия. Автомат, стандартный армейский АКМ. После нападения ксеносов правительство решило вернуться к более мощному калибру СИМ-62. Пистолет ПСМ с четырьмя запасными обоймами и кучей патронов в упаковках. Подойдя к сейфу, Матвей взял автомат и быстро, передернув затвор, спустил курок и одобрительно кивнул, услышав упругий щелчок. Проверив пистолет, он достал из сейфа кобуру и принялся снаряжать обоймы. Повесив кобуру на пояс, он привычно сдвинул ее на бок и, заперев сейф, облегченно выдохнул. А теперь можно и хозяйством заняться. «Вы так и будете его на себе носить?» С интересом спросил полковник, пальцем указывая на щенка, спокойно спавшего за пазухой Матвея. Первое время пока не обвыпнется. Сука регулярно покидает логово, но в помете их было пятеро, и поэтому они не беспокоились. Теперь ему придется привыкать к одиночеству. Но не так резко. Это может надломить психику. И в чем это выражается? «Все». Собака становится беспокойной, бывают приступы немотивированной агрессии, воет, когда остается одна. «И все это только из-за того, что его забрали от матери и оставили одного?» – удивленно спросил полковник. «Это одна из основных причин. Понимаете, психика собаки – это совсем не то, что психика человека. Мы, считая себя венцом творения, пытаемся загнать их в привычные нам рамки, и это самая большая глупость, которую только может сделать человек в отношениях с животными». Мы требуем, чтобы нас воспринимали такими, какие мы есть. При этом даже не пытайся применять это правило к животным. А между тем каждая собака, каждая лошадь, которую мы используем для работы или службы, это прежде всего индивидуальность. Они чувствуют, любят, ненавидят и даже думают. Но всё это они делают по-своему. Для них любая семья это прежде всего стая, где они пытаются занять своё место, и далеко не всегда это место последнее. Знаете, много лет назад, в 90-х годах прошлого века, когда развалился Советский Союз, все питомники под Ленинградом были забиты подросшими щенками от веллеров и доберманов. Люди брали их, думая, что таким образом смогут обеспечить себе защиту. А когда щенки подрастали, вынуждены были избавляться от них, так как подрастающие щенки входили в силу и начинали отвоевывать себе место в стае. В итоге, укусы, драки и даже смерть одного из членов семьи. Ведчина, где рётся так, как диктует ему природа, пуская в ход всю свою силу и навыки, наработанные многими поколениями предков. И это относится не только к крупным породам собак. Кусаются практически все. Однако укус пони или укус ротвейлера это качественно различные вещи. Но среди обывателей почему-то постоянно культивировались слухи, что породистую собаку дрессировать не нужно, она и так всё знает. Согласитесь с тем, что это полный бред. Даже ребёнку нужно старательно всему учить. Что ж тогда говорить о собаке, в генетике которой заложены совсем другие, совершенно отличные от человеческих ценностей? Знаете, среди кинологов бытует такой анекдот. Встречаются кинолог и владелец боевого пса. Кинолог смотрит на собаку и спрашивает, ваша собака дрессирована или просто породистая? Специфический анекдот. Я его не совсем понял, откровенно признался полковник. «Вспомните, что я вам только что рассказал», усмехнулся Матвей. Знаете, я бы с удовольствием свел вас с нашими биологами и послушал ваш спор. Боюсь, ничего бы из этого не вышло. Почему? Мы по-разному думаем. Они будут доказывать мне все, исходя из научных обоснований, а я буду упирать на собственные опыты, рассказы друзей. Сами понимаете, это будет спор глухого с немым. Что ж, с вами очень интересно говорить, но мне, к сожалению, пора. Еще много дел. Кстати, я так и не услышал, какие отличия вы заметили между обычными щенками и этим чудом. Практически никаких. Кутенок и кутенок, таких 12 на дюжину. Думаю, все изменения проявятся позже, когда он начнет подрастать. А кому отдадут остальных? Троих раздадут кинологам, а одного оставят в лаборатории для наблюдения. Надеюсь, они не собираются ставить на нем опыты? Не знаю, а что? Собаки хорошо запоминают тех, кто причинил им боль, а ротвейлер – это не та порода, с которой можно шутки шутить. Ротвеллеры бывают очень преданными и очень опасными, как противники. Даже обычные ротвеллеры. А уж про таких геноизмененных я даже говорить не хочу. Почему? Ну, во-первых, я не знаю, что из всего этого получится, а во-вторых, если этот проект сработает, то пес найдет способ как отомстить причинившим боль. Странный у нас с вами разговор получается. Такое впечатление, что я с провидцем говорю или с каким-нибудь ясновидящим. А также ясно слышащим и ясно дышащим усмехнулся в ответ Матвей. Ерунда это всё. Просто я хорошо знаю эту породу. Что ж, я прощаюсь, но не надолго. Думаю, на днях мы снова увидимся, кивнул ему полковник, протягивая руку. Проводив его Матвей старательно запер дверь и, посмотрев на часы, решительно направился к большому холодильнику. Пора было кормить малыша.